Глава 16. Я шла по Смитфилду, обхватив себя от холода руками и поглядывая на каменные ворота. Кованая калитка в каменной арке была заперта. Свет уличных фонарей отражался от геральдической эмблемы на решетке. Загудел телефон. Я вынула его из кармана и прочла сообщение. «Я должна встретиться с Габриэлем на узкой улочке Клоудфейр, ярмарке тканей». Между Большой Церковью, Святого Варфоломея и Пивной с Пекарней. Я свернула налево и оказалась на Старой улице. Именно такие мне нравятся в Лондоне. Множество названий улиц отражали их средневековое предназначение. Милк-стрит — Молочная улица. Полтри-стрит — Птичная улица. Фиш-стрит — Рыбная улица. А здесь была ярмарка тканей, где дамы покупали шерсть и шелка. Я на ходу потирала руки, стараясь согреться. По ночам в Лондоне холодно, даже летом. Я нашла Габриэля по другую сторону металлической ограды с шипами. Он стоял справа от меня, в тени на краю церковного двора. Я подошла ближе и заметила в теплом взгляде его карик глаз облегчение. Габриэль очаровательно улыбнулся. — Привет. Рад, что ты в порядке. — А почему я должна быть не в порядке? Он посерьёзнел. Полиция ищет тебя куда усерднее, чем я ожидал. Инспектор Вуд разъярен твоим побегом. Это серьезный удар по его репутации. Класс, пробормотала я. Давай, помогу перелезть. Отсюда великолепный вид. Вообще-то я не нуждалась в помощи, но оценила его джентльменство. Ухватившись за верхний край ограды между шипами, подтянулась и перекинула ногу на другую сторону. Габриэль обхватил меня за туловище в районе ребер, И осторожно опустил вниз. Моя грудь коснулась его груди. Я вдохнула его запах. Задрала голову, чтобы посмотреть на него. И наши взгляды встретились. Он смотрел на меня немного дольше обычного, причем очень внимательно. Его пальцы по-прежнему обхватывали меня. От него исходило тепло. На миг меня охватил безумный порыв потянуться вверх, обвить руками его шею, прильнуть к нему. Я невольно представила, как целую его. Но сдержалась. Мы здесь по делу. Я помедлила, собираясь с мыслями. — И где место для засады, которое ты нам подыскал? — А, да. Габриэль моргнул, его лицо прояснилось. — Во-первых, у меня есть чем согреться. Он повернулся, снял с каменной стены два стаканчика, от которых поднимался пар, и протянул один мне. Я вдохнула пар с легким ароматом. «Чай. Вот как, значит, устраивают засады в Англии. Лично я не против. Я нашел твой телефон и включил. Сейчас он едет в Манчестер в кузове грузовика», — сообщил Габриэль. «Так мы выиграем немного времени. Они уже пытаются отследить сигнал». Я кивнула. «Хорошо. Значит, мы рассчитываем, что Роан или наш убийца появится здесь сегодня ночью?» «Не знаю, Кассандра». Мы гоняемся за отражением в подсвечнике. Но других зацепок сейчас нет. И то верно. Если он все таки появится, вызовем подкрепление, как только его увидим. Если удастся его задержать, мы наверняка вытащим тебя из этой передряги. Вот вряд ли арестуют американского агента ФБР, который помог поймать серийного убийцу. Будем надеяться, этого хватит для спасения моей задницы. Я нахмурилась. И где спрячемся, чтобы было видно табличку? Идем, Закроем дверь сторожки и встанем за ней. В двери есть маленькое окошко, можно наблюдать через него. Вслед за Габриэлем я спустилась по каменным ступеням и по тропинке прошла обратно к сторожке у ворот. Никогда не устраивала засаду за пятисотлетней дверью, заметила я. А представь, как монах сторожил тут всю ночь напролёт и выглядывал в окошко, когда нищие приходили просить еды. В этих краях веками находились скотобойни. Здесь забивали коров и свиней, казнили предателей, ампутировали ноги в больницах, проводили рыцарские турниры. Место резни. Вот он опять, город-призрак. Отражение прошлого в современном мегаполисе. Как мило, сказала я. Есть еще какие-нибудь неизвестные мне мрачные истории о Смитфилде? Габриэль кивнул в сторону больницы. Вон там большая чумная яма. А где-то здесь есть дверь XIV века, на которой когда-то красовалась отрубленная рука казненного монаха. И я прикусила губу. В истории Лондона было хоть что-то хорошее? Сомневаюсь. Значит, только на этом пятачке находится средневековая церковь, место казней, чумная яма и... что там за статуя чревоугодия? Золотой мальчик на пайкорнер. Великий лондонский пожар начался в пекарне и закончился на Пайкорнер, так что всем было понятно, что в пожаре виноват грех обжорства. Безупречная логика. Габриэль отхлебнул чаю. Это было до того, как люди узнали про теорию вероятности и рациональное мышление. Может, пожар стал местью за всех еретиков, которых сжигали здесь короли и королевы? Похоже, такая версия по-настоящему встревожила Габриэля. Мы прятались за деревянной дверью, пока не допили чай. Когда мы с Габриэлем только начали наше долгое дежурство, я была на стороже, и мой взгляд постоянно метался по сторонам в поисках девушки из моего видения. Каждый прохожий заставлял мышцы напрягаться и пытаться определить, вдруг это та самая девушка или Роан. Но один час менялся другим. Мимо прошли уже десятки прохожих, и я начала терять бдительность. Возможно, Габриэль прав. У нас мало шансов. Мы гонимся за видением из проклятого подсвечника. С чего я взяла, что увидела будущее? Элвин сказал, что с помощью магии отражений я могу манипулировать отражениями. А если это видение лишь плод моего больного воображения? Но даже если я действительно увидела будущее, нет никаких гарантий, что это произойдет сегодня. Шли часы. Я дрожала в тонком свитере. Когда у меня начали стучать зубы, что-то тяжелое и теплое обняло меня за плечи. Габриэль снял куртку и накинул на меня. Я попыталась вернуть ее, но он наотрез отказался, объяснив, что оделся потеплее, зная, что впереди долгая ночь. Куртка пахла его кожей и почему-то яблоками. Я прислонилась к каменной стене, закрыла глаза и, видимо, ненадолго задремала потому что Габриэль мягко коснулся моего плеча. «Кассандра, кажется, я что-то слышал в церкви. Я гляну, может, получится зайти внутрь, ладно? Если что-то заметишь, сразу зови». Он вытащил из кармана какой-то предмет, и мое сердце упало. Это был электрошокер. Лучше бы пистолет. «Вот, на всякий случай». Я взяла шокер и зевнула, уже не надеясь, что кто-нибудь появится без проблем. Габриэль направился к церкви, а я встала на цыпочки и посмотрела в окошко на пустую площадь. Через несколько секунд по коже у меня пробежали мурашки. По площади шла одинокая фигурка, светлые волосы спадали волной на красное платье. Все сомнения тут же исчезли. Сонливость сменилась напряжением и волнением. Это она. В отчаянии я оглянулась в поисках Габриэля, но тот растворился в темноте. Где же он, чёрт побери? Нельзя бежать искать его прямо сейчас, когда жертва так близко к тому самому месту из моего видения. Стук высоких каблуков женщины эхом отдавался от булыжников. Она шла быстро, сжимая в руке телефон и на ходу набирая смс уткнувшись в экран и не глядя по сторонам, точно так же, как в видении. Потом из темноты материализовалась следовавшая за женщиной гигантская фигура. Мужчина крался бесшумно и плавно, словно тигр. Его лицо полностью скрывал черный капюшон, как у монаха, а сам он напоминал смерть с косой. Мужчина двигался молча, быстро и грациозно, словно растекающиеся в воде чернила, нагоняя девушку с каждым шагом. Руан? Из-за темноты я не могла сказать наверняка. Хотя рост примерно как у него, а такие гиганты встречаются редко, и хищная манера двигаться похожа на волка среди овец. Пока я сомневалась, они оказались почти у мемориальной таблички. Нужно немедленно действовать. «Габриэль — Габриэль! — завопила я в темноту. — Вызови подкрепление! Убийца был уже совсем рядом с жертвой. Я хлопнула дверью сторожки и выскочила наружу. Убийца — не единственный хищник в этом городе. И замерла от ужаса. На моих глазах видение становилось реальностью. Убийца достал из кармана бутылку с темной жидкостью и приблизился к женщине на расстоянии вытянутой руки. Замахнулся, чтобы схватить жертву, и я метнулась к ним с криком «Стоять! Полиция!» Резкий внезапный страх женщины пронзил меня, как разряд электричества. По венам забурлил поток энергии, сердце забилось чаще. Я с разбегу со всей силы врезалась в убийцу. Ощущение, как врезаться в кирпичную стену. Шокер вылетел из рук. От удара мое тело содрогнулось, дыхание перехватило, а преступник почти не шелохнулся. Железный кулак впечатался мне в голову, в глазах померкло. Я отшатнулась трудом, переводя дух. Дальнейшие события развивались с такой невероятной скоростью, что я едва могла уследить за ними. Убийца поднял пластиковую бутылку и сжал ее. Струя жидкости ударила мне в грудь. Появился резкий запах бензина. Такой ни с чем не спутаешь. Дикая паника разорвала мой разум на куски. Оцепенев от ужаса, я уставилась на зажигалку в поднятой руке убийцы. Ту самую голубого цвета изведения. Он чиркнул ею. Крошечный огонек вспыхнул на мгновение на фоне ночного неба и нападавший уронил зажигалку на мостовую. Языки пламени зазмеились по бензиновому следу. Видения обуглившейся кожи затуманили мой разум. В панике я откатилась подальше от пламени и вскочила на ноги, наблюдая за огненным следом, который подполз и остановился меньше, чем в футе от меня. Я отступила еще на шаг. Вокруг воняло бензином. Мимо пробежал Габриэль, наклонился поднять шокер и выстрелил в убийцу. Но тот увернулся. Он двигался с такой скоростью, что превратился в мутное черное пятно. Каким-то образом он уклонился от разряда. Мне показалось, что я мельком увидела пылающие красные глаза. Нападавший метнулся вперед и ударил Габриэля кулаком в грудь. Послышался хруст ребер. Удар сбил детектива с ног, и он пролетел футов двадцать и рухнул на камне, сильно ударившись головой. Мое сердце замерло. Габриэль, человек в капюшоне повернулся, сверля меня красными глазами, поднял зажигалку, щелкнул ею и бросился ко мне. Он мог запросто свернуть мне шею, но решил именно поджечь. Фейри, или человек, он был одержим своей фантазией и не собирался отступать. Вместо того, чтобы забить меня до смерти, схватил меня за шею и поднёс зажигалку к одежде. Я рванулась, пытаясь ухватить его за запястье и оттолкнуть. Но я не могла тягаться с ним в силе, и зажигалка неумолимо приближалась, пока не оказалась в нескольких дюймах от моей груди. Огненный язычок почти коснулся пропитанной бензином одежды. Но я всегда говорила, что хорошо поставленный удар по яйцам свалит с ног даже самого крупного мужчину. И я пнула его. Вышло чертовски хорошо. Со стоном согнувшись пополам, гигант выронил зажигалку. Я схватила ее и отшвырнула как можно дальше. Вдалеке завыли сирены, вызванные Габриэлем подкрепление. Нужно продержаться всего пару минут. Убийца выпрямился, и я попыталась рассмотреть под капюшоном его лицо. Никто из нас не двигался целую вечность хотя на самом деле прошло не больше двух секунд. А потом он повернулся и побежал прочь. «Чтоб тебя!» — выругалась я, разрываясь между желанием броситься вслед и остаться с Габриэлем. Беспокойство победило, и я опустилась на колени рядом с детективом. Тот лежал на боку, тяжело дыша. «Беги за ним!» — прошептал он. «Я в порядке!» «Ты уверен?» Черт тебя дери!» «Беги, тупица!» «Достаточно убедительно. Когда я начала преследование, убийца скрылся в узком переулке и был уже в сотне ярдов от меня. Он свернул в очередной извилистый переулок. Когда я добралась туда, нападавший уже исчез, но я все равно побежала дальше. Может, удастся его заметить. Размахивая руками, сколотящимся сердцем, я мчалась изо всех сил и оказалась на другой улице с рядами бутиков. В витрине мелькнуло мое испуганное отражение». В голове была только одна мысль — найти убийцу. Я подбежала к витрине и стала мысленно соединяться с ней до тех пор, пока магия не проникла в сознание. Это показалось таким же естественным, как дышать. Передо мной была не витрина и не отражение, а часть меня, влекущая к себе. Неподалеку появилось другое отражение, и я представила стоящего рядом с ним убийцу. Я могу соединить их, открыв между ними портал, с такой же легкостью, как поднять руку, моргнуть или кашлянуть. Я представила фигуру убийцы и нырнула в отражение. И всей кожей ощутила холодное прикосновение магии. Мир вокруг замерцал яркими красками и странными лицами.